Вот два чертежа, которые дадут вам понятие об объеме Наутилуса. Поверхность его 1011,045 квадратных метров, его объем равняется 1507,2 кубических метров. Или говоря иначе, Наутилус, погружаясь, вытесняет 1500 кубических метров или тонн воды.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 По самым новым исчислениям это сжимание будет равно 436-10-миллионным на каждые 30 футов глубины. Если надо опуститься на 1000 метров, то я исчисляю увеличение тяжести от давления водяного столба в 1000 метров, то есть от давления 100 атмосфер. Тогда сжимание будет равно... 436-100 тысячных, и я должен увеличить тяжесть судна до 1513,77 тонн вместо обычного тоннажа 1507,2 тонны. Таким образом, потребуется балласт всего 6,57 тысячных тонн. Только? Да, этот расчет легко проверить. У меня есть дополнительный резервуар вместительностью 100 тонн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 «Когда вы находитесь на глубине тысячи метров, утилус испытывает давление 100 атмосфер, и в эту минуту вы хотите слить воду из дополнительных резервуаров, чтобы облегчить судно и подняться на поверхность. Надо, чтобы паровые насосы преодолели это давление в сотни атмосфер. А ведь это 100 килограммов на квадратный сантиметр. Нужна большая мощность, которую мне может дать электричество», прервал меня капитан Немо. «Я вам повторяю» что динамическая сила моих машин почти беспредельна. Насосы на Утилусе имеют невероятную мощность, и вы должны были это видеть, когда огромные столбы воды обрушились на палубу Авраама Линкольна. Иногда я не пользуюсь запасными резервуарами, чтобы достигнуть глубины около 1500 до 2000 метров, чтобы сберечь мои батареи. А если мне захочется посетить глубины океана на 2 или 3 лье ниже поверхности,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 «Что за чудесное судно, ваш Наутилус?» «Да, профессор», — отвечал капитан Немо с волнением. «Я люблю его, как плоть от плоти моей. Если ваши корабли на поверхности океана всюду постерегают опасности, и если первое впечатление, которое производит море, есть страх бездны», как сказал голландец Янсен, «то на Наутилусе человек может быть совершенно спокоен».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 Я учился в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Но как вы могли тайно построить это чудесное судно? Каждая его часть получена мной из разных частей света: Киль выкован в Крезо, грибной вал у Пенни и компании в Лондоне, стальная обшивка у Лирда в Ливерпуле, винт у Скотта в Глазго, резервуары у Келли и компании в Париже, машины у Круппа в Пруссии. Таран в мастерских Матала в Швеции, приборы от братьев Харт в Нью-Йорке и так далее. И каждый из этих поставщиков получал мои заказы под различными именами. Но положим, что отдельные части приобретены, но надо же было их собрать и проверить. Я устроил свои мастерские на пустынном необитаемом островке в открытом океане.